Глава СЕДЬМАЯ Мысли понеслись в голове с бешеной скоростью. «Как же так? Как могли его захватить? Может, он ранен? Что вообще случилось? Как они узнали обо мне? Откуда у них мой номер телефона? Кто они?» Я покачал головой. «Надо сосредоточиться. Дед продал артефакты. Наверняка обмолвился, что был со мной на зоне. Мне повезло. Первый раз и такой результат». Но кто-то сделал другие выводы. Я же одаренный, всем уже об этом известно. Вот и посчитали, что могу их отыскивать. Черт. Дернув руками, я засопел. И что делать? Звонить Павлу? А если они заметят, что иду не один, ведь действительно могут убить деда? Я замер. Мне позвонили, когда Павла уже не было дома. Значит, действительно следят. А если сообщу ему, он тут же сорвется, придет. Вот черт, они все поймут. Я посмотрел на телефон. Номер, с которого был звонок, скорее всего левый, хотя не знаю, возможно, здесь подобно или нет. Но раз не боятся его светить, значит, подумали об этом. Так что по нему никого не вычислить. Я потер лицо руками. Что делать? Что делать? Нет, никому сообщать ничего не стану. Сам что-нибудь придумаю. Приняв решение, бросив мобильник на кровать, рванул в кладовку за рюкзаком собирать продукты. Накидав в него все, что попалось под руку, в том числе две литровые пластиковые бутылки воды, вернувшись к себе, заметался по комнате, снимая с себя одежду. Переодевшись в походную, в которой ходил на зону, глянув на нож, покачал головой. «Нет, брать не стану, все равно отберут». Накинув рюкзак на спину, выбежал во двор. Хотел уже взять велосипед, выйти на улицу, но остановился, задумавшись. «Оставить записку Павлу или не стоит? А если писать то, что?» Он наверняка будет волноваться, скорее всего, всех на уши поставит, ведь я исчез. Шум поднимет, обзванивать начнет, а оно нужно». Покачав головой, быстро метнувшись назад, схватив листок бумаги и ручку, на секунду задумавшись, все-таки черкнул. «Дядя Паша, меня не ищи, я скоро вернусь, Никита». Положив листок на кухне, взяв велосипед, вышел со двора. Сев на него, вновь задумался. «Время еще есть, к месту встречи успею». Но как проехать незаметно?» Крепко сжав руль, уставился на него. «Пробовать метод Беломера с исчезновением? Нет, не стоит. Если за мной следят, то сделаю только хуже. Я же на глазах возьму и исчезну. Что они подумают? Да и вообще потеряют меня, и чего добьюсь? Так не пойдет, к тому же раскрывать свои возможности не стоит». Я тяжело вздохнул. Остается только одно. Накинув капюшон на голову, Пригнувшись, чтобы меня было трудно узнать, поехал к месту встречи окольными путями, делая значительный крюк. Действительно, никто не обращал внимания, мало ли какой пацан куда едет. Вышло намного дольше, но к назначенному времени успел. Не останавливаясь, пересек поле. Сбоку, возле рва, кустарник, небольшие деревья, повернул в ту сторону. — Стой, приехал! — услышал я чей-то окрик, как только приблизился. Тут же, затормозив, спрыгнул с велосипеда. Из кустов вышел мужик с автоматом наперевес в камуфляжной одежде. «Велосипед брось в кустах», — он указал рукой. Откатив его в сторону, оставил там. «Жди». Сталкер, достав мобильник, с кем-то созвонился. «Здесь еще связь есть, а вот дальше уже все, только рация». Что-то выслушав, кивнув, он убрал его в карман. Окинув меня взглядом, немного отойдя в сторону, откинул ветки, под ними стоял двухместный квадроцикл. «Иди сюда!» – он махнул рукой. Я приблизился. Мужик вынул веревку. «Руки давай!» «Зачем?» – искренне недоумевая, я пожал плечами. «Что могу вам сделать? Я же еще ребенок!» «Да и куда денусь на зоне? Там же одни аномалии!» Мужик задумался, прищурившись, посмотрел на меня, на веревку, затем нехотя ее убрал. «Нож есть?» – он оглядел меня. «Нет». «Ладно, поверю». «Садись сзади, поедем к твоему деду». Сам тут же залез на квадроцикл. «И не дури, парень», — бросил он, когда я пристроился сзади. «Даже не думал», — буркнул я. Мы направились вглубь зоны. Я вздохнул. «Долго нам ехать?» «Часа три», — нехотя произнес сталкер, внимательно всматриваясь в то, что находится впереди. «Не бойся, я дорогу знаю», — добавил он. «Да я и не боюсь», — хотелось мне ответить, но смолчал. В отличие от него, вижу, что где находится. Ехали медленно. Иногда хотелось поправить его, немного подвернуть в сторону. Уж очень близко проезжал от края аномалий. Но молчал, лишь замирал, готовясь в случае чего, резко спрыгнуть в сторону. Не стоит себя выдавать. Вляпается, так вляпается. Но нет, проносило. Я тихо выдыхал, расслабляясь. Мы, не торопясь, продвигались вперед. Мой мыслительный процесс работал с удвоенной силой, пытаясь найти решение. Вот что буду делать, когда мы приедем, совсем не понимаю. Конечно, могу попробовать создать молнии, но не факт, что получится, и уж тем более, как их направить куда надо. Не вариант, тогда что? Завести сталкеров в аномалию, мимо которой пройду по самой кромке? Погибнет один, но у них оружие, остальные откроют огонь, все разом вряд ли в нее попадут. Да, могу исчезнуть и спрятаться, а что потом? Дельных мыслей нет, придется решать все по обстановке. Вначале надо посмотреть, сколько их, что конкретно от меня хотят, но главное, как дед. Меня отвлек Сталкер. Остановив квадроцикл, он достал рацию. «Мирон, прием!» Вскоре послышался ответ. «Говори, что у тебя?» «Все нормально, подъезжаем. Груз со мной, хвоста нет». «Принял, ждем». Спрятав ее, поехал дальше. «Значит, мы уже близко. Скоро узнаю, что здесь произошло». Минут через двадцать вдалеке заметил большие камни. Возле них стояли четыре человека с автоматами наперевес. Приблизившись к ним, я тут же соскочил с квадроцикла, так как увидел деда, лежавшего возле валуна, немного в стороне. Его грудь была в крови, глаза закрыты, руки связаны за спиной. Похоже, он без сознания. Тут же дернувшись в его сторону, замер, так как один из мужиков рявкнул. «Стоять!» Второй хмыкнул. «Жив он!» пока я часто задышал засопел нервная дрожь прокатилась по телу проблем не было поинтересовался один из них у того кто меня сюда привез все нормально мужик слез с квадроцикла перекинув автомат за спину подойдя к нам поздоровался затем повернулся ко мне мальчик все сделал как ему сказали никто не знает куда он поехал что вам от меня нужно тихо произнес я посмотрев на них ничего особенного Один из сталкеров шагнул вперед. Похоже, он тут главный. «Разыщешь для нас несколько артефактов и свободен». Он улыбнулся. Но улыбка была недоброй. «А как же мой дед?» Я посмотрел на него. «Мы перевязали его. Жить будет. Ранение легкое. Сейчас уйдем отсюда. Включим аварийный маяк, оставим здесь. За ним придут». Пояснил он, повернувшись к сталкерам. «Все, собираемся. Время мало. Пацана могут начать искать». Я покачал головой. Врет. Дед весь в крови, без сознания, ранен тяжело. Мужики тут же подняли с земли свои рюкзаки. Я обратил внимание, что квадроцикл деда стоит поблизости. Они его также решили бросить. «Давай, пошли!» — главный махнул мне рукой. «Ступай за мной след в след, остальные сзади». Он посмотрел на сталкеров. Те немного посторонились, ожидая, когда я пройду вперед. «Странное у меня состояние». Волнение и дрожь внезапно пропали. Наступил покой. Мысли выстроились в нужную цепочку. Пришло понимание, что и как делать. «Подождите!» — выкрикнул я. «Что еще?» — мужики повернулись в мою сторону. «Но ведь здесь, неподалеку, есть артефакт. Я чувствую его, могу показать. Зачем оставлять? Возможно, он много денег стоит. Маленький я бы так не ощущал. Это большой...» «Значит, правду сказали. Ты их чувствуешь». Поправив автомат, старший улыбнулся. Остальные довольно переглянулись. Я кивнул. «Да, но мне надо немного времени, чтобы сосредоточиться. Тогда буду знать точное направление, где он лежит. Необходимо почувствовать пространство вокруг себя, определить, как туда пройти». «Сколько?» Недовольно бросил он. «Мы не станем задерживаться». «Но артефакт может оказаться очень ценный. Всего-то и надо минут 10, взмолился я. «Вы же за этим меня сюда привезли». Да и что может за 10 минут произойти? Зачем спешить? Сделал я удивленное лицо. Что творю? Зачем все это говорю? Ведь ничего не чувствую. Что со мной происходит? Почему решил таким образом их задержать, не дать уйти? Да, понимаю, нужно действовать именно так. Но что дальше? Откуда эта уверенность? Пацан дело говорит. 10 минут роли не сыграют. Произнес тот, что привез меня сюда. Старший, недовольно на него, глянув, перевел взгляд на меня, прищурясь, ненадолго задумался. «Хорошо, начинай», — нехотя согласился главарь. Народ, предвкушая большой куш, заулыбался, удовлетворенно покивав. «Ну и что дальше? Вот зачем это затеял?» Я вновь глянул на деда, на кровь, что залила его грудь. Дышал он с трудом, неравномерно, слышались хрипы. «Да он же скоро умрет». Внутри внезапно все закипело. Буйство чувств и эмоций резко затмили рассудок, еле сдерживая себя, закрыл глаза. Рана смертельная, ему осталось немного, но я не могу этого допустить, он мой дед. Часто задышав, сам не понимая почему, вскинул вверх правую руку с силой сжал кулак. «Марастан ками астана хор!» мысленно произнес я то, что в этот момент всплыло в памяти. Из поднятой вверх руки в разные стороны буквально выплеснулась какая-то энергия. Ее не было видно, я просто ощутил, как волна разошлась с бешеной скоростью во все стороны. Опустив руку, я расслабился. Все чувства успокоились, открыв глаза, посмотрел по сторонам. Ничего не изменилось, все по-прежнему, никаких молний или еще чего-нибудь не возникло. Все живы, стоят, лыбятся, на меня поглядывают. Что произнес, зачем? Ну и что это было? Я обвел их взглядом. Но определил направление. Главный хмыкнул. «Я же попросил минут 10 подождать. Сейчас все будет ясно. Это не так просто, как кажется, но я справлюсь». «Надеюсь», — он вновь хмыкнул. «Они ведь считают, что я в их власти. Им плевать на все, главное, с моей помощью хотят разбогатеть». Нехорошие мысли появились у меня в голове. «Ведь же вы не отпустят, им главное артефакты найти, а меня потом убьют. Хотя, если я деду в ближайшее время не помогу, Он и так скоро умрет. Крови много потерял. Рано перевязано, но повязка уже намокла. Наверное, хотели, чтобы увидел, что он жив, стал помогать в надежде его спасти. Вот и перевязали. Долго еще?» Уже раздраженно бросил главарь, поглядывая на часы. «Странно. Внезапно мой затылок слегка закололо. Так вот, что это были за слова, которые я мысленно произнес. Ничего себе, не ожидал подобного. Посмотрев на стоящих передо мной людей, злобно прищурясь, хмыкнул. «Ты чего улыбишься?» — не понял старший. Даже автомат поправил, висящий на груди. «Уже все!» — тихо произнес я, посмотрев на него из-под лобья. «Что все?» — мужики как по команде напряглись, схватившись за оружие. Мой расслабленный вид, да еще ухмылка на лице, сбила их с толку. Мне очень хотелось съязвить, но не успел. Произошло все мгновенно. Передо мной стояли пять человек, и вот они осыпались, превратившись в черный пепел, который медленно осел на землю. От людей, оружия, одежды ничего не осталось, просто испарились. Я изумленно посмотрел на пять черных кучек, уже понимая, что произошло. Мог предположить все, что угодно, но не это. Покачав головой, глубоко вздохнув, медленно, осторожно повернулся. Да, как и предполагал, сзади, метрах в десяти от меня, стоял страж. Его камеры на передней части, напоминающей голову, были направлены в мою сторону. Замерев на месте, он внимательно меня изучал, что-то ожидая. Потрясающе удивительно. Я каким-то способом умудрился вызвать его себе на помощь. Просто охренеть. Ну и махина. По сути, я должен был до жути испугаться, но меня наоборот наполнил восторг. Это просто чудо инопланетной инженерной мысли. Похоже, каким-то образом... «Тот это уловил», мелодично что-то пропищав. Оторвав от него взгляд, я глянул на деда. «Черт, мне же надо его и залечить!» Страж тут же направил в его сторону свое оружие. «Нет!» — выкрикнул я, бросившись на перерез, замахав руками. «Стой! Нельзя! Это свой!» Удивительно, но он понял. Стволы прижались к бокам, киборг даже слегка присел. Я вновь услышал с его стороны мелодичный звук. В этот раз он отразился в моем разуме на уровне чувств. Я изумленно посмотрел на него. А ведь он сейчас извинился, вот что я почувствовал. А до этого передал радость от встречи со мной. Просто офигеть. Да он же биокиборг. Он живой? Оставайся на месте, охраняй. Выдал я, сглотнув, уловив в ответ эмоцию, что тот принял команду. Выпрямившись, страж направил стволы орудий в разные стороны. Мало того... Откуда-то из него вылетел небольшой серебристый шар. Поднявшись на высоту метров двадцать, принялся быстро вращаться на одном месте. Похоже, выпустил что-то типа радара. Кивнув киборгу, быстро подскочив к деду, сбросил на ходу свой рюкзак. «Пока не до стража, надо деда спасать». Откинув в стороны полы его куртки, с большим трудом, но разорвал на нем футболку, оголяя грудь. Положив на нее руки, прикрыл глаза, сосредоточился. «Сейчас уже могу полностью контролировать процесс». «Стана, стана май арис», – произнес я, тут же почувствовав, как волна энергии пробежала по моему телу. Руки засветились. «Тина май», – добавил я, после чего пошел процесс, так как в голове зазвучал голос, сообщая, на сколько процентов стала падать моя энергия жизни. Как только она снизилась с 210 до 100, я тут же произнес. «Раста инкай». Убрал руки. Процесс прекратился. Дед глубоко, облегченно вздохнул. Меня всего колотило, наваливалась слабость. Видать, быстрая отдача энергии бесследно не проходит. Посмотрев на него, покачал головой. Грудь по-прежнему в крови. Надо убрать повязку, развязать руки. Повернув голову, глянул на стража. Тот, как мне показалось, внимательно наблюдал за мной. Напряжение спало. Ужасно захотелось спать. Превозмогая себя, аккуратно убрал с груди деда окровавленные бинты. С руками провозился долго. Хорошо скрутили, но справился. Убрав веревку, положил его на спину. Поднял бинты, хотел отбросить в сторону, но оттуда что-то выпало. Нагнувшись, положив их на землю, аккуратно подобрал кусочек металла. Присмотрелся. «Да это же пуля! Ничего себе! Ее выдавило из тела!» Достав из своего рюкзака бутылку воды, поливая то на одну руку, то на другую, отмыл их. Промыв заодно пулю, положил в карман. «Потом деду подарю». Достав новую бутылку, напился. Затем, смочив остаток футболки, протер ему грудь, прикрыв курткой. Вновь ополоснул руки, плеснул воды на лицо, протер рукой. Стало немного легче. Посмотрев на деда, удовлетворенно покивал. «Все позади». «Спать он будет долго». Медленно повернувшись, не спеша подошел вплотную к стражу. Коленки от слабости продолжали слегка дрожать. Посмотрев на его камеры или глаза, не знаю, как это назвать, осторожно провел по металлу с слегка трясущимися пальцами. А вот не металл это вовсе, только что не знаю. Странная поверхность. Издалека казалась как мелкая чешуя, но нет. Она вся покрыта миниатюрными сотами. Похоже, это и позволяет ему становиться невидимым, а, возможно, он еще может трансформироваться. «Спасибо, что откликнулся на мой зов», — тихо произнес я. В ответ получил странный эмоциональный импульс. Вернее, эмоции от него не исходило, он их формировал каким-то образом во мне, таким способом пытаясь общаться. Если перевести, то получилось «это мой долг». «Ничего себе, я несколько опешил. А кто тогда я?» Почему получилось призвать, и он меня слушается? Видимо, на уровне моей головы у него что-то тихо щелкнуло. Раскрылось маленькое отверстие, наружу выдвинулся прозрачный круглый пенал. Киборг промурлыкал, сообщив, что это поможет. Забрав, внимательно на него посмотрел. Внутри оказалось шесть шариков, точно таких же по размеру, как и те, которые я использовал для поглощения магии. Только эти были светло-зеленоватого цвета, Скорее, нежно-изумрудного. Положив его на ладонь, слегка надавил пальцами на край. Один тут же выпал наружу, оказавшись у меня в руке. И как его использовать? Стоило к нему внимательно присмотреться, как в голове вновь появились непонятные новые слова. Убрав пенал с остальными в карман, я тихо произнес, держа его на ладони. «Сета, Тарас, Шараун». Шарик вспыхнул зеленоватым светом. Ну а дальше слово уже знакомое. «Мараз». По моей руке заплясали языки пламени и тут же впитались в нее. Я прикрыл глаза. По телу прокатилась эйфория. Вся слабость быстро исчезла. Появилось ощущение внутреннего тепла, наполненности, подъема сил. Уровень жизненной энергии составляет 250%. Мой голос тут же об этом известил. «Ничего себе!» Те шарики были для магии, а эти жизни. Это нереально круто. Спасибо, произнес я восхищенно, глядя на стража. Повернувшись в сторону деда, задумался. Что мне теперь делать? Ждать, пока он начнется? Ночевать здесь? Но ведь сейчас там в поселке Павел наверняка переживает. Он же и Беломиру сообщит. Вот черт. Стиснув зубы, я покачал головой. Ох, чую, влетит мне от обоих. Ведь исчез, он не знает, где меня искать, да еще и дед пропал. Вот блин, я почесал затылок. Оставаться здесь не вариант, надо как-то ехать домой. Квадроцикл на месте, с управлением справлюсь, осталось понять, как в него деда погрузить. Подойдя к нему, вздохнул. Тяжелый, мне не поднять, а ведь надо его в кузов положить. Я посмотрел на стража. Радар над ним продолжал крутиться. Охрану снимай. Тот тут же опустился, исчезнув в его корпусе. «Ты можешь мне помочь положить его туда?» Я продублировал свои слова жестом рук. «То, что надо сделать». Пискнув в ответ, страж приблизился. «Интересно, как он вообще меня понимает? Откуда знает язык? Он же из этого мира, а я из другого». Удивленно покачав головой, отойдя немного в сторону, стал наблюдать, что произойдет дальше. Киборг, аккуратно присев на своих восьми лапах, Две передние, освободив, перенеся вес на остальные, осторожно просунув их под деда, приподняв его, аккуратно перенес в кузов. Вот если расскажу, дед точно в это не поверит. Сторожевой пес нес его на руках. На моем лице отразилась улыбка. Киборг приблизился ко мне, ожидая дальнейших указаний. Посмотрев на него, в голове появилось много вопросов. И про этот мир, и что тут произошло, «Откуда здесь столько аномалий? Куда делись жители?» Я вздохнул. «Тем способом, что мы общаемся, он все равно не сможет объяснить». «Скажи, ты ведь его, — я кивнул на деда, — уже встречал?» Вспомнил я, как тот рассказывал про стража. Его ответ был «да». «А почему не тронул?» «Очень интересно узнать. Дед тоже не смог объяснить, почему он не напал». Киборг промурлыкал, а я задумался. «И как это перевести?» Большую часть совсем не понял. Это же чувства, эмоции. Лишь одно осознал. Получилось слово «отпечаток». И что это значит?» Я посмотрел на стража. «Ты уловил на нем мой энергетический отпечаток?» Страж подтвердил. «Ничего себе!» — я почесал затылок. «Вот в чем дело. Интересно, а что он вообще делает на зоне?» «Ты охраняешь где-то действующий объект?» Ответ положительный. Выяснять, какой объект, бессмысленно, эмоциями не сможет рассказать, по крайней мере, я точно не пойму. Ты здесь один? Ответ «нет». Вас много? а не подобны тебе? Его посыл можно было перевести как «немного», но все далеко, у каждого своя зона ответственности. Вот бы научиться с ним нормально общаться, сколько всего можно узнать. Я вздохнул. Это как-нибудь потом. «Спасибо за помощь, продолжай выполнять свои задачи». Киборг приподнялся, затем вновь что-то пропищал. «Офигеть просто! Он передал мне чувство, очень схожее с тоской. Ему жаль, что ухожу». «Я вернусь!» — кивнув, улыбнувшись, добавил. «Обязательно вернусь!» Страж дернулся, явно довольный таким ответом. Резко развернувшись, быстро понесся куда-то в сторону. «Ничего себе у него скорость! потрясающая. Он на ней прекрасно лавирует между аномалиями. Вскоре киборг, включив невидимость, исчез. Я грустно вздохнул. Он действительно чем-то похож на пса. Пообщался с ним всего ничего, а уже привык к нему. Если не учитывать, что это грозное оружие, он классный. Тут где-то есть действующий объект. Надо обязательно сюда вернуться. И теперь я знаю, как вызвать стража. Я посмотрел по сторонам. Здесь останется квадроцикл сталкеров. Да и пусть стоит, мне то что до него. Кто-нибудь потом найдет, себе заберет. Медленно подойдя к деду, подложил ему под голову его рюкзак, который лежал в кузове. Время еще есть, до темноты успею вернуться в поселок. Я могу ехать быстрее, чем сталкеры, вижу, где и как объезжать аномалии. Направление движения точно знаю. Не зря в лесу тренировался. Бросив свой рюкзак в кузов, сев за руль, повернул рычажок. Приборы на панели засветились. Нажав на педаль газа, не торопясь, направился вперед. Дорога заняла около двух часов. Все прошло хорошо. Я спокойно объезжал аномалии, даже иногда умудрялся их разглядывать. Совершенно не понимаю, что могло их породить, почему так много. Странные виды энергии, излучений, какие-то вихри, как будто само пространство кое-где скручивается. Уже смеркалось когда впереди показалось поле, возле которого я бросил свой велосипед. Подъехав к нему, остановился. Мне сейчас его не забрать, дед лежит в кузове. Я махнул рукой. Ладно, потом съездим, или Павел заберет. Павел! В голове как молния сверкнула. В поселке ведь за мной кто-то следил. Сталкер по телефону с кем-то связывался, тот ему сообщил, что я один. Вот черт! Уже вечер, но меня же могут увидеть. Да еще дед, окровавленный, в кузове лежит. И что делать? Телефона нет, рации тоже. Как быть? Уставившись в одну точку, я задумался. Есть только один способ незаметно проехать домой. В этот раз смогу. Я покачал головой. Просто должен это сделать. Сомнений не должно возникать. На кону жизнь. Фары зажигать не стану, поеду так. Еще все видно. Вцепившись в руль, я мысленно нарисовал вокруг квадроцикла линию. Да, шум меня может выдать, но это шанс проехать скрытно. Сосредоточившись, представив внутри круга пустоту, внезапно ощутил в себе энергию. Это странное, необычное чувство, какое-то новое. Подобного раньше не было. Как будто тело чем-то наполнилось. Может, так было всегда, просто почувствовал только сейчас. Не время искать ответы. Главное, во мне что-то изменилось. Сосредоточившись, произнес мысленно слова, что передал мне Беломир. Похоже, получилось, так как энергия откликнулась, сколыхнулась. По-другому трудно определить, что произошло. Не поднимая головы, смотря прямо перед собой, продолжая держать предельную концентрацию, я медленно поехал вперед.